Глава 25. Гора опускалась медленно, в полдень исчезла под волнами терраса третьего этажа, солнце уже клонилось к горизонту, когда волны дошли до края котловины, в то же время и вершина горы уже почти касалась поверхности воды. За этот день мы едва ли обменялись сиатой десятком слов. Она сидела на груди камней, выбитых мною вчера из площадки, и загадочным взором смотрела на водную поверхность. Иногда мне казалось, что она наслаждалась этим новым для нее зрелищем. Иногда я начинал понимать, что за безумная тоска давит ее сердце. Я работал над лодкой. Сколько мог, приспосабливая ее для путешествия. На Сиату смотрел я даже с некоторой робостью. Однажды я сказал ей, утешая ее, «Мы скоро увидим с тобой новую землю и новое человечество. Думай о будущем!» Она ответила мне, «Мы с тобой величайшие убийцы на земле». Я содрогнулся. Другой раз мне пришла странная мысль в голову, и я опять обратился к ней, Сиата, а как ты думаешь, не мог ли кто-нибудь из рабов проникнуть в царство тайны? Может быть они еще и теперь таятся там, не пойти ли к ним? Сиата холодно посмотрела на меня и сказала нет. Надо, чтобы они погибли все. И я содрогнулся снова. Когда вода подступила к нам на расстояние двух сажений, я спустил лодку в море. Я боялся водоворота, который должен был бы возникнуть, когда пик горы погрузится в пучину. Лодка веревками была привязана к камням, бывшим на середине площадки. По этим веревкам я спустился в лодку и ждал... Когда расстояние между лодкой и площадкой еще уменьшилось, я быстро помог сойти Сиати, перерубил веревки своим латейским мечом, оттолкнулся от стены и всей силой налег на весла, спеша уйти от тонущей горы. Через несколько минут вершина горы с каким-то свистом погрузилась в пучину. Некоторое время мне приходилось бороться с волнами водоворота, но наконец мы могли считать себя в безопасности, и я огляделся. Котловины уже не существовало. Вода перелилась через край и затопляла проклятую пустыню, не переставая прибывать, грозя превратить всю Африку в дно морское. Течение несло нас от центра, и весла были не нужны. Я смотрел на Сиату. Сиата смотрела на меня. «Мой милый», — сказала она мне, — «нас двое во всем мире. Мы первые люди и последние люди. С нами кончается жизнь Земли. Нам надо умереть». Я пытался ее успокоить. «Земля велика еще. Есть много-много людей в мире. Ты найдешь новую родину, ты найдешь то, что искала». Сято молчала, устремив взор за нашу корму, туда, где возвышалось недавно царство горы. Теперь со всех сторон от нас, куда только хватал взор, были небо и вода. Ярко-красное солнце закатилось в обогревшиеся волны. С нами было очень немного Маису, но совсем не было воды. Со страхом и горестным предчувствием зачерпнул я воду за бортом. Увы, худшие предчувствия исполнились. Вода была горько-соленая, негодная для питья, поистине морская. Весь ужас нашего положения ясно представился мне. Предстояло проехать или снова пройти всю ту же проклятую пустыню, по которой мы шли с мстигой, Почти не имея ни малейшего запаса воды, я ничего не сказал Сиате, но она все поняла. «Не пугайся, милый», — сказала она. «Для меня теперь ясно, что все создано волей звезды». Я прежде смеялась над суевериями отцов, но теперь понимаю, как была я безумна. Позволь мне принести мольбу, звезде. Она стала на колени, обратив свое лицо к красной звезде, и я тоже преклонил колени рядом с ней, молился впервые после многих и многих лет, и в молчании пустыни наш утлый чернок уносил нас в неведомую даль.